Приняв её быстро гнали. Ни для каких работ она не годилась. Мужики боялись к ней даже соваться. Она была хоть и надломленная, а таким от неё веяло, что любому делалось жутко. Что там вышло с шмелиным ядом тёмная история. Кажется, весной в лесу на неё напал рой, но яд насекомых был в это время не смертелен. Дина долго мучилась, болела, но выжила. С тех пор шмели были ей не страшны.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 чтобы подняться на поверхность. Она убила его? Не было нужды. Она просто втолкнула его в зал, полный шмелей. А вот с Гришей расправилась. Дина всё время следовала за беглецами, не теряя надежды вернуть своего сына. Именно она отперла дверь в подвале дома Тихона и всё то время, пока путешественники гостили у далинных, находилась неподалёку. Она убила сопровождающего аборигенов в поле перед нападением мудилчиков. Ей на миг показалось, что здоровяк угрожает её драгоценному Руслану. Она умела прятаться, а главное ждать, долго, терпеливо. Она всегда находила норку неподалёку от беглецов и следила за ними. В гостеприимной деревне, построенной на вышках Лэп, она жила в крайнем доме, сказав, что сбежала от пещерных и заплатив патронами за молчание.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 В метро она оказалась раньше Беглецов, так что время у неё было. Одно неясно, как она проведала о возницах и лекарствах, которые могут спасти Сергея. Значит, их следует как можно скорее уничтожить, тогда Сергей умрёт, а мальчик останется с ней. Для Коломина в этом как раз загадки не было. Ей рассказала Полина,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 На авиаматурной она случайно узнала, что Летягин и его помощник несут какие-то лекарства на Новогиреево. Она уже всё знала о возницене. Подглядывала, подслушивала. Знала, что Сергей умирает, понимала, что если убьёт его сама, оттолкнёт от себя Дениса. Решила сделать так, чтобы лжеотец её Русика умер сам, от болезни, и тогда она придёт на помощь, утешит мальчика.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 Она сидела на такой же скамейке, не шевелясь в одной позе, опустив руки между колен и склонив голову. На левой ноге виднелось небольшое утолщение, бинт. Когда Макс загремел ключами, вставил нужный в замок решётчатые двери, повернул и со скрипом открыл дверь, она быстро подняла голову, мельком глянула на визитёров и снова спрятала лицо за длинными тёмными с проседью волосами. Сергей вошёл, сел рядом с ней на скамейку.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 И Возницын исчез. Макс хмыкнул. Ну, вроде всё, закончилось приключение. Нет, покачал головой Сергей. Мне надо. Мне надо ещё сделать кое-что. Он снова укрыл отбросившего плед спящего сына, осторожно погладил его по спутаншимся от испарины волосам и прошептал: "Ничего, сынок, ничего. Всё теперь у нас будет хорошо". Денис вздохнул, И улыбнулся во сне.